Глава четырнадцатая. Без семьи. Кроме мамы Полины, сестры Ольги, няни Филиппьевны с внуком и могила отца, у Татьяны есть в Москве тетка Алина и другие тетки, двоюродные сестры. Куча народу и у всех повадки и привычки, характер, биография. Маму за папу выдали против воли. Она сперва бесилась, потом смирилась. Сестра Оля поплакала немножко, когда Ленский погиб, но очень скоро вышла за красавца Улана, про няню целый роман. Сколько ей было, когда ее замуж выдали. Муж моложе, свекровь ведьма. У нянькиного мужа даже имя есть — Ваня. У Онегина никого. Совсем пусто. Отец умер, не сказав ни слова. Имя неизвестно. От него не осталось никакого следа, даже могилы. А отцу Татьяны на кладбище поставлен памятник с надписью «Иленский там грустит». Матери у Евгения нет и не было. Она не упоминается вообще. Ни брата, ни сестры, ни тетки, ни души. Даже свою няню Пушкин подарил Тане». Всего-то у героя и есть что в начале первой главы полумертвый, а в конце ее уже совсем мертвый дядя, который, похоже, понадобился исключительно за тем, чтобы сослать Онегина в деревню. Мало того, что Онегин почти не мой, он вдобавок круглый сирота. У Татьяны все говорящие, у Онегина только Бона, гувернер. «Мертвый дядя» и все молчат, ни слова. Таня, Татьяна Дмитриевна Ларина, сестра Ольга Дмитриевна Ларина, а у Евгения даже отчества нет. Подкидыш. «Я не мамина, я не папина, я на улице росла, меня курица снесла». В правильных романах, где есть он и она, Описаны и семейная жизнь каждого и родители обоих, родители Гринёва и Маши, капитанская дочка, родители Алексея Берестова и Лизы Муромской, барышня-крестьянка, Дубровского и Маши Троекуровой, Ленский, Брюнет и кудри черные до плеч, Татьяна Бледная, Ольга Румяная, а Онегин. Рост? Цвет волос? Цвет глаз? Ничего. Нет лица? Небывалое явление для классической мировой литературы. Зачем внешность Дон Кихота, Пьера Безухова и графа Монте-Кристо, князя Мышкина и четырех братьев Карамазовых про Пиноккио, Буратино и говорить нечего? А у Онегина... Внешности нет. Так бывает разве что, когда писатель делает главного героя рассказчиком своей собственной истории. Гек в «Приключениях Гекльберри Финна». Главный герой без речей, без друзей. Ленский отделать нечего, не в счет. Без родни, без любовниц. Вроде бы куча, а ни одной нету. Без лица слишком много для простой случайности».